Глава 12. Первая часть плана прошла на ура. В том смысле, что с избеганием его огнискоства проблем не возникло. Он сам избегал меня весь день, не приглашал ни по завтракать с ним, ни отобедать. На прогулки тоже не звал. Чему лично я была несказанно рада. Спокойный день наедине с собой помог привести в порядок мысли и настроиться на побег из тюрьмы, кое и стал для меня огненный черток. До самого вечера я храбрилась и убеждала себя, что всё пройдёт отлично. Просто не может не пройти. Её лучезарность наверняка всё тщательно продумала и не стала бы рисковать мной понапрасну. Главное точно следовать плану, и уже через каких-то несколько часов я буду нестись под звёздным небом навстречу долгожданной свободе. «Что бы ни случилось, Чили, молчи, иначе оставлю в замке», — шепотом пригрозила своему воспитаннику, когда за марец захлопнулись резные створки. Служанка помогла мне подготовиться ко сну и ушла, напоследок сунув Ильерну в лапы очередную сладость. Уловив грозные нотки в моем голосе, Чили протестующе пискнул, едва не выронив на пол медовый пряник, а я, присев рядом, успокаивающе погладила Ильерна по холке. «Конечно, не оставлю». Но твоя боязнь фальвов может нам все усложнить. Увы, моя любовь к крылатым скакунам Льерну так и не передалась. Он шарахался от них, дрожал, спеша спрятаться куда подальше. Но сегодня Чиле придется перебороть свои страхи. Я ведь свои как-то перебарываю, чего и ему желаю. Я не стала переодеваться обратно в платье, опасаясь, что если Марит надумает за чем-нибудь вернуться, или Карай, не дай богине, Решит нагрянуть на ночь гляди и застанет меня при параде, наверняка что-то заподозрит. Поэтому осталась в ночной сорочке, решив, что готова сбежать хоть голой. Главное, чтобы побег удался. Всё остальное мелочи, не стоящие внимания. Единственное, что себе позволила, это разорвать на двое простынь и укутать в неё как младенца льёрна, чтобы не закатилось терику возле крылатого животного. Так надо. Безмощно заявила, попискивающему свёртку, и со вздохом попросила: "Чилли, миленький, потерпи, совсем немного". Терпеть к счастью и правда пришлось недолго. Где-то около полуночи слух уловил тихие, едва различимые шаги. Невольно вздрогнула, услышав, как в передней скрипнула дверь, а спустя мгновение в спальню вошёл высокий темноволосый юноша. Кажется, он служил стражником в замке. Готова была поклясться, что видела его до этого. Но где именно вспомнить не получалось. В вашу тончённость поклонился мой спаситель и коротко бронил: "Следуйте за мной". Набросив на голову заранее приготовленное покрывало, я взяла на руки льёрны и стараясь не производить ни звука, последовала за незнакомцем. Шли быстро, умело избегая стражников, нёсших ночную вахту. Тёмные коридоры замка превратились для меня в запутанный лабиринт. в котором в какой-то момент я перестала ориентироваться. Когда на лестнице раздались чьи-то тяжелые шаги, Ачили приглушенно пискнул, незнакоме столкнул меня в неприметную во тьме нишу. Резко вдавил ладонь в серый камень. Тихий скрежет, и меня пихнули в образовавшийся в стене лаз, во тьму и сырость, от которой я сразу начала дрожать. «Самые сложные позади», — ободряюще сказал мой спаситель. Пламя, полыхнувшее над древком факела, осветило его улыбающееся смоглое лицо и стены, позеленевшие от сырости. Этот ход выведет нас за пределы замка. Словами не передать, как я вам благодарна. Ёнаш приложил палец к губам, призывая меня держать эмоции при себе, и первым двинулся по узкому туннелю, показавшемуся мне прекрасней любой самой роскошной дворцовой галереи. Я шла, прислушиваясь к малейшему шороху, ни крыс, ни мышей, Я не боялась, в отличие от Чили, уже готового от окружающих звуков хлопнуться в артистический обморок. Он у меня вообще черезчур брезгливый и впечатлительный. А вот если бы позади раздался громкий топот, наверняка бы застыла парализованный страхом и отчаянием. Но никто не спешил пускать за нами погоню. Это одновременно и радовало, и тревожило. Неужели всё действительно окажется так просто? Раз избежал Чтобы больше никогда не увидеть Карая, представив мечущегося в ярости огненного, довольно улыбнулась и тут же снова забеспокоилась. Ускорила шаг, пытаясь нагнать бодро шагавшего по потайному ходу незнакомца. А вам за это ничего не будет? Будет, невозмутимо ответил он. Поэтому я покину замок вместе с вами. Её лючезарность обещала мне должность при сумеречном дворе и титул. Вы рискуете собой ради титула? Незнакомец чуть повернул голову, и я увидела вновь заигравшую у него на губах улыбку. Ради него. И потому что не считаю поведение его светлости по отношению к вам достойным Тальдена. Это неправильно. Мстить Талвринам через вас. Хвала ясноликой. Хоть кто-то в огненном чертоге так думает. Как бы там ни было, мне было без разницы, что на самом деле двигало моим спасителем. Желание возвыситься — или неприятие драконьей подлости. Главное, чтобы его мотивы принесли желанные результаты. Казалось, этот туннель никогда не закончится, и я так и останусь блуждать во тьме непрекаянным привидением. Но вот пламя, дрогнув, высветило заветную дверь, и мне лишь усилием воли удалось не сорваться на бег. Еще несколько быстрых шагов в унисон с гулкими сильными ударами сердца. Короткая заминка, чтобы отпереть окованную железом дверь. Я шагнула вперёд, чтобы окунуться в тёплую, ароматную, сверкающую звёздами ночь. До последнего опасалась, что о нашем плане стало известно Караю, и вот сейчас он выскочит из кустов и перегородит мне дорогу. Моего спасителя, имя которого я так и не удосужилась спросить, прибьёт на месте, а меня потащат обратно в замок, где запрёт за семью замками. От возникшей перед глазами необычайно яркой картины по телу побежали мурашки, но я посоветовала им Оз одной себе. Не паниковать, раньше времени внимательно осмотрелась. Вход в туннель, прикрытый густыми зарослями сорнявы, благоухавший бледно-жёлтыми цветами, остался позади, а впереди возвышались деревья, размытые ночной тьмою. У колодного из них я и заметила двух вороных красавцев-фальвов. Но караем нигде даже не пахло. Неужели действительно получилось? Ясноликая, большое при большое тебе за это спасибо. Скорее скомандовал мой проводжатый и бросился к Фальвом. Ещё сильнее прижав к себе Льюрна, я поспешила следом. Чувствую, как мой питомец начинает нервничать и пытается вырваться, но я держала крепко. "Чири, миленький, потерпи", взмолилась, опасаясь, как бы он не поджёг свои пелёнки сейчас или во время полёта. "Если будешь послушным мальчиком, уже завтра я завалю тебя подарками, буду кормить всем самым-самым вкусным. А сейчас нам очень нужно отсюда убраться, пожалуйста". Наверное, Ильюрну передались мои эмоции, ощутив мой страх, мою надежду. Он притих, а когда я передала его Алиху, охотник за титулом всё-таки представился, даже не попытался вывернуться из его рук. И потом, когда Фальф, выехав на просёлочную дорогу, взмахнув крыльями, резко оттолкнулся от земли, щели даже не шелохнулся. Одной рукой я прижимала его к груди, другой крепко вцепилась в поводье. Чувствую, как начинает кружиться голова, и я пьянею от ощущения свободы. Хмелею от ветра, незримые плети которого хлистали меня по щекам, но я была рада каждому их удару. Была рада чувствовать под собой дикую мощь крылатого создания и со злорадной улыбкой на губах, оглядываясь, прощалась с замком у серого камня с красными черепичными крышами. С высоты он походил на игрушечный, и я наслаждалась тем, что видела и что чувствовала, с каждой секундой. С каждым яростным взмахом крыльев я оказывалась всё дальше от огненного чертога, который, бликнув, уменьшался в размерах, пока его окончательно не поглотила накрыв собой полотно леса. Путь до Лазуревого озера был неблизкий, но я готова была лететь хоть ночной пролёт, получая от этого полёта ни с чем не сравнимое удовольствие, от полёта и осознания, что каждый новый миг всё больше отдалял меня от Карая. Я становилась для него недосягаемой «Не устали вашу утонченность?» Попридержав своего фальва, поравнялся со мной Алих. «Разве можно от такого устать?» Я весело улыбнулась. «Это ведь так чудесно! Снова чувствовать себя свободной!» Из-за ночных потрясений Чили быстро сморила, и я почти успокоилась, правда, оглядываться не перестала. Я по-прежнему ожидала погони, но, к счастью, окрестности не сотрясал яростный драконий рев. И за нами не неслись на фальвых стражники Карая. Крылатые лошади намного быстрее обычных, и тем не менее летели мы долго. К тому моменту, как вдали обласканное лунным светом среди кружева листвы начало проглядывать лазоревое озеро, я уже не чувствовала собственного тела. Руки ныли от напряжения, затекла шея, уже не говорю про заднее место, которое страшно болело от долгого пребывания в седле. Спасибо Мориино, что помог мне спешиться и доверил кому-то из своей свиты заботу о льорне. Сама бы я просто рухнула кпытам фальва, да там и осталась неспособной подняться. Наследника я заметила первым, высокого сероглазого тальдена, отделившегося от небольшого столпотворения на берегу озера и бросившегося мне навстречу с громким криком: "Риан!" Счастливо взвизгнув, я позволила тащить себя с фальва и повисла на шее у друга детства. Чувствую, как меня захлёстывает неописуемый восторг и радость. Всё действительно получилось. Я свободна. И скоро стану невестой обнимающего меня дракона. Представляю, как на это отреагирует Карай. Впрочем, я тут же развеяла возникший в сознании образ Огненного, решив, что больше не буду о нём думать, и уж тем более его представлять. «Спасибо, что ты здесь», — прошептал, уткнувшись Морину в плечо. «Прости, что не приехал за тобой раньше». Он отстранился, и внимательно оглядел меня с ног до головы. Я собирался забрать тебя из огненного чертога сразу же, как узнал о том, что произошло, но Мэтт сказал, что это бредовые изытеи. Ледяной поморщился, всем своим видом показывая, что он думает о мне не матери. Он тебе ничего не сделал, требовательно сочюрился Мориен, в этот момент став ещё больше похожим на своего отца. Ничего не сделал и теперь уже точно не сделает, ликуя возвестил Ия. «Прошу простить меня!» Алих, стоявший поодаль, громко кашлянул. «Погони за нами не было, но я бы все равно не стал терять времени. Одно яснолико ведомо, на что способен князь. И пока его премудрость не подтвердил, что вы, юноша осекся и снова кашлянув, смущенно отвел взгляд. Мешкать и правда не стоило. С трудом оторвавшись от Мориена, я быстро поприветствовал жрецов богини и вельмож, что должны были засвидетельствовать вердикт древнего змея». Стину с головы покрывала и скинув обовь, я осталась в одной сорочке, как того требовала традиция. Вступила в лодку босая и простоволосая, оглянулась на Морину, поймав его ободряющую улыбку, и опустилась на дно челнка. Али ха толкнул его от берега, отправляя меня навстречу с древним змеем. Всего месяц назад я была на Лазуревом озере в качестве невесты Шахира, и тогда Хадаантис признал меня невинной. Оставалось пережить общение с озёрным чудищем ещё раз. И безумные дни во власти пламени останутся позади. Лёжа на дне лодки, я не переставала себя в этом убеждать и мысленно взывала к Хадаантису, моля его скорее показаться над глянцевой поверхностью озера. Боялась его появления, потому что от вида огромной змеиной морды, склонившейся над лодкой в прошлый раз, у меня чуть не случилась истерика. И вместе с тем отчаянно желала скорее с ним встретиться. Но даже несмотря на то, что я ждала этой встречи, когда вода забурлила и вспенилась, а лодку толкнуло поднявшейся волною, вздрогнула всем телом, поёжилась и, кажется, даже дышать разучилась, когда надо мной начало вырастать не малых размеров чудище в светло-перламутровой чешуе, по которой стекали крупные капли воды. Они подали в лодку на мои босые ноги и сорочку, теперь неприятно липнувшую к коже. И снова ты узнал меня хозяин Вазоревого озера. Приблизил ко мне свою морду, от чего желание зажмуриться стало самым насущным. Лишь усилием воли заставил себя этого не делать и замерла, неотрывно глядя на змея. В его огромных блестящих глазах, рассечённых надвое тёмными зрачками, отражалась я испуганная, мокрая, дрожащая. "Зачем пришла?" продолжал звучать в голове тихий шипящий голос. "Чтобы ты подтвердил, что я чиста". Ответила, выстукивая зубами дрожь. «А ты разве чиста?» Удивление в голосе его премудрости смешалось с насмешкой. «Мысли твои уже давно не чисты, Риан». «Но как же!» Заикнулась растерянно. «Ты желаешь мужчину, своего мужа». «Глупости!» «Во-первых, он мне не муж!» Злость на Карая притупила страх, и я громко выпалила. «А во-вторых, я его ненавижу!» «Зачем бежишь от своей судьбы?» Никак не отреагировав на мои слова, поинтересовался змей. Потому что я не желаю такой судьбы, судьбы рабыни. Ты ведь знаешь, что я невинна и могу стать счастливой с тем, кто будет меня по-настоящему любить, с тем, кому я с радостью подарю своё сердце, и только от тебя сейчас зависит, каким окажется моё будущее. Счастье не всегда лежит на поверхности и даётся легко, но тем оно ценнее. И тем крепче узы между Алианной и Тальденом. Помни об этом, девочка, и больше не тревожь меня попустикам. В голос змеи ворвалось раздражение. От такого заявления я даже приподнялась на локтях и, позабыв о благоговейном ужасе, что вселял Хадаантис во всех адольфивцев, обиженно выкрикнула: "Моя жизнь не пустяк, и я не винна. Ты должен это всем показать". Но змей меня, кажется, больше не слушал. Нырнув в воду, метнулся под лодкой, едва не перевернув ту вверх дном. А вскоре озеро вновь стало блестящим зеркалом, в безмятежной глади которого отражались звёзды, и луна прочертила от горизонта к лодке серебряную дорожку. Вот только я, в отличие от озера, совсем не чувствовала себя безмятежной. С каждой секундой, что приближала меня к берегу, волновалась всё сильнее. Готова была пережить тысячу встреч, Вот с такими вот несговорчивыми, присмыкающимися, чем один раз испытать самые сильные в жизни разочарования. Я ведь девственница и совсем не желаю Карая, а то, что сны иногда про него снятся, так то просто от того, что ни один мужчина до него не вызывал во мне столь сильные чувства. Это я про ненависть, если что. Резкий толчок. Олег притянул лодку к берегу и отбросил верёвку, чтобы подать мне руку. С тревогой оглядев собравшихся на берегу мужчин, я поднялась, мысленно взывая к милости и с наликой, чтобы у этой главы моей жизни был счастливый конец, чтобы зло в лице Карая было наказано, а я снова стала прежней беззаботной Алианной. На берег выходила ежась от холода и обхватив себя за плечи, продолжая взывать к богине и ругать Хадаантеса за совершенно непонятную реакцию. Не понравились ему, видите ли, мои мысли. Закончить свой внутренний монолог я не успела. Густую тьму у самых деревьев развеяло всполохом света, разорвавшим на двое пространство, и из этой искрящейся расселены показался его ненавистная светлость. Я замерла, опасаясь, что если сделаю еще хоть шаг, подогнуться к олени от накатившей слабости и нахлынувшего разочарования. Он все-таки меня нашел. Пришел за мной. и теперь смотрел на меня, не сводя взгляда, не сулившего мне ничего хорошего. Все разом повернули голову к Тальдену, даже Морин, бросившийся было к лодке при виде огненного, рванул в обратную сторону. Вы закончили? коротко поинтересовался Карай, обводя собравшихся взглядом. На ледином почти не задержал внимания, словно к нему спешил не будущий правитель сумеречной империи, а какой-нибудь крестьянский мальчишка из соседней деревни. Дальше не шагу. Больше ты к ней не подойдёшь, холодно приказал Морриен и преградил дракону дорогу, от чего у меня тревожно засосало под ложечкой. Я боялась за наследника, боялась того, к чему могло привести их столкновение, боялась, что всё закончится моим поражением. По-моему, это должна была быть моя реплика. С усмешкой заметил огненный: Лучше бы вашему великолепию отойти в сторону. Пока моя Эллери окончательно не продрогла, пальцы Мориена легли на крестовину меча, с яростью её сжали. Замешка сия, и он бы набросился на дракона, а дальше чувствую, как меня затапливает отчаяние, метнулась к ним. Мориен, не надо. Ощутив на себе взгляд Карая, вдовивший меня в землю своей тяжестью, мысленно послала его к Таграм и сказала: "Он того не стоит". скинула голову, глядя огненному в глаза, и мысленно раздавив червячок сомнения, точивший сердце, резко произнесла: Я прошла проверку, и теперь весь мир узнает, что нас с тобой ничего не связывает. Улыбка так и не сошла с губ Тальдена, лёгкая, едва заметная, она назвалась во мне новой волной гнева, заставив пожалеть о том, что остановило наследника. Узнает Непонятно, с чем согласился Карай, и скользнул по мне взглядом, будто полоснул по груди своими драконьими когтями. В тот момент грудь действительно болезненно заныла, особенно когда Морен, севшим каким-то незнакомым мне голосом проговорил: "Риан, мне даже показалось, что вот сейчас он от меня отшатнётся". Но он этого не сделал, остался стоять рядом широко раскрытыми глазами, глядя на меня. Смотрели все. На то, как по моим рукам расползаются тёмные разводы, признак того, что я лишилась невинности. Ответ Хадаантиса на мою отчаянную просьбу. Я даже моргнула несколько раз, отказываясь верить в то, что вижу, и яростно потёрла запястье, рискуя содрать кожу вместе с искорывыми пятнами. Но в тот момент мне было не до боли, которую сама себе причиняла. Ещё сильнее защемило сердце, от осознания, что угодила в очередную хитросплетенную ловушку. «Что все это значит? Карай!» — прокричала, мечтая выхватить из ножен меч Мориэна и пронзить им огненного, а потом с мольбой воззрелась на ледяного. «Мориэн! Прошу!» Взгляд его стал холодным и жестким. «Я верю ей, князь, и требую еще одну проверку». «Боюсь, остальные с вами не согласятся, ваше великолепие». Нарочито небрежно ответил Тальден и кивнул на перешёптывающихся жрецов. А я начинаю терять терпение. С этими словами он стянул с себя кафтан, шагнув ко мне вплотную, собственническим жестом набросил его мне на плечи. Пойдём, Риан. Но я не сдвинулась с места, просто не могла заставить себя это сделать. Стояла с ненавистью глядя на Карая, отказываясь принять, что всё было напрасно. что надежды, которой жила, дышала весь последний день, больше нет. Риан отправится со мной, ее осмотрит придворный целитель. Подняв вверх руку, остановил карай наследник. От силы, исходящей от него, потянуло холодом, пробирающим до самых костей. В то время как от огня моего тагрового мужа, полыхнувшего в глубине его глаз, хотелось нырнуть в прохладную озерную воду, да там и остаться, на самом дне. вечным упрёком его приковарности и напоминанием о том, что разрушил жизнь одной ни в чём не повинной Алианы. Вы, конечно, можете её забрать, но должны понимать, что это приведёт к довольно неприятному конфликту между рассветным королевством и сумеречной империей. Как и следовало ожидать, Карай и здесь не растерялся. Подумайте ваше великолепие, что скажет на это ваш отец? Готова рискнуть ради той, которая вам даже не принадлежит? Добрыми отношениями с соседями? Вы ведь однажды станете правителем и должны полагаться на здравый смысл, а не на пустые эмоции, сказал самый здравомыслящий и безэмоциональный. Пойдём, Риан, повторил коротко, больше на меня не глядя. По глазам Морины я поняла, что стоит мне отказаться, и он меня не отпустит. Если понадобится сразиться с огненным, рискнёт всем. Но тогда я навлеку опасность не только на него. Неизвестно, на что ещё способен этот огнетагор, но и стану яблоком раздора между самыми могущественными правителями Адольфивы. Не такой монеты я хотел отплатить её лучезарности за помощь и доброту. Портал за спиной огненного продолжал искриться, бликами играя на лицах собравшихся. Я позвала Чили. Избросив на землю одежду князя, уж лучше замерзать, чем ощущать на себе его запах, шагнула к ослепляющему разрыву. Ещё встретимся, Карай. Ледяной нехотя отступил, подарив мне последний взгляд, в котором читались плохо сдерживаемые ярость и сожаление, отвернулся и направился к своей карете. Я подхватила на руки Эльёрна, уже успевшего высвободиться из плена простыней. Если бы для меня всё было так же просто. И услышала позади резкий голос князя. От тебя, наверняка, он обращался к Алиху. С цветом лица, сейчас напоминавшего серую гальку, у меня под ногами. Увижу ещё раз, убью. Зажмурилась, чтобы прогнать набежавшие на глаза слёзы, и шагнула навстречу пронзительному свечению. Всё случилось так, как и должно было случиться. Риан сбежала. Он ждал этого. ждал с того самого дня, когда она переступила порог его замка, с тех самых пор, как поселилась в его мыслях. И если из огненного чертога Ариана стремилась исчезнуть как можно скорее, что сегодня и произошло, то разум его она покидать отказывалась. И это лишало Амана привычной выдержки. Он сам не понимал, на что больше злиться: на её безрассудную выходку или на себя. потому что в кое-то веке не смог совладать со своими чувствами. И сейчас, глядя на неё стоящую посреди спальни с опущенными плечами, из последних сил боролся с собой. Беглую рабыню надо наказывать, а не пытаться утешить. И уж тем более не следует к ней приближаться и обнимать, несмотря на свои желания и желания зверя, которого непреодолимо тянуло к этой девушке, яркой, непокорной Настоящий огонь, заключённый в хрупкую оболочку чувственного девичьего тела. Сделав былый шаг навстречу, он заметил, как руки Аляны дрогнули, порывисто сжались в кулаки и отступил. Девчонка всё равно не позволила бы к себе приблизиться, поговорить и, возможно, попытаться всё объяснить. Хоть объяснить такое было бы непросто. Она бы его оттолкнула снова и имела полный на то право. Толден горько усмехнулся, напоминая себе, что пора уходить, оставить её в покое хотя бы на сегодня, но был не в силах этого сделать. Раньше ему даже в голову не приходило, что это может быть так сложно, просто взять и сдвинуться с места. Словно прочитав его мысли, девушка прошептала: "Уходи", добавив почти беззвучно: "Пожалуйста". Прикрыла глаза, не желая его видеть. Там, на Лазоревом озере, какая-то часть его хотела, чтобы змей признал её невинной, тогда бы всё это сразу прекратилось, тогда бы клятва, много лет назад данная на развалинах древнего храма, была бы нарушена. Последнего Аман не мог себе позволить. Просто не имел права. Именно поэтому ещё до того, как Риан оказалась в огненном чертоге, он отправился к Хадантису, знал, что прохождение проверки у древнего змея станет первым, что предпримут Анвери. Его премудрость оказалась столь любезен, что выслушал исповедь князя, не перебивая. Выслушал, но ответа не дал. И сегодня, отправляясь на озеро, Аман не представлял, вернётся ли домой вместе с Риан или потеряет её навсегда. Последнего он тоже не мог себе позволить, да и не хотел. И это давал ещё один повод себя ненавидеть за эгоизм и желание быть с девушкой Несмотря ни на что, чувствовать её рядом с собой всегда. Но «Ну что же ты стоишь? Даже в полумраке он видел, как глаза Арианы, некогда полыхавшие колдовским изумрудным пламенем, а теперь безжизненно погасшие, заблестели от слёз. Видеть тебя не могу. Рен отвернулась, обхватила себя за плечи, сжалась вся, вновь становясь колючей и неприступной. Маленькая дикарка, не желавшая смиряться с участию рабыни. А он не мог предложить ей что-то большее, и теперь, скрепя сердце, должен был как-то пережить грядущий отбор, терпеть его строительницу и юных девиц, каждой из которых нужно было уделять внимание. И больше не будет прогулок с Риан, во время которых было так легко забыть, кем они друг другу приходятся, а она пусть и редко, но улыбалась. Теперь всё свободное время придётся посвящать невестам. Это ведь тоже было частью уговора. от которого он не вправе отказаться. «К тебе приставят охрану», сказал Аман, сам не понимая, о чем говорит. «Об охране. Не самая удачная попытка навести мосты». «Делай, что хочешь», безжизненно отозвалась Алиана, не желая к нему оборачиваться. «Для твоего же блага», добавил Карай, опасаясь, что Риан, отчаявшись, может попытаться себе навредить. «Какой заботливый!» Вот тут уже она к нему обернулась и вскинула голову, устремив на него горящий ненавистью взгляд. Но лучше уж так, чем видеть пустоту в ее глазах. В сговор со змеем тоже вступил исключительно из беспокойства обо мне. «Нет», — покачал он головой, невольно думая о том, как сложилась бы жизнь, если бы Алиандра не погибла. Быть может, Риан стала бы одной из его невест, а может и не только. Завтра меня целый день не будет. Если захочешь, можешь пойти с Клерой на прогулку. С Клерой надзирателями? Ядовито уточнила девушка. По-другому никак. А ты, значит, за невестами отправишься, догадалась проницательная. Резкий тон девчонки выдернул его из мыслей о том, что могло бы быть и чего никогда не будет, и забросил в реальность, в которой ей не стать его Ари. И чем раньше Рен это поймёт, кем будет лучше для неё. Тебя это не касается, холодно ответил дракон, напоминая себе, кто она для него. Ощутив, как вокруг девушки начинает искриться воздух от охвативших её чувств, заставил себя отвернуться и выйти, пока не совершил глупость и не уступил своим собственным чувствам.